«Давайте кататься», — предложила Маргарита, когда лагерь был готов к возвращению работников, и слуги оставалось только развести огонь под котлом. «Разве у вас есть экипаж?» — удивился он. «Эх вы, европеец, и они еще хотели покорить Россию. Сегодня я покажу вам, что такое кататься по-русски». Обнаружив неожиданную силу, Маргарита подхватила иона подмышки вынесла из барака и усадила в глубины салазки, сколоченные плотником для перевозки воды. «Теперь только держитесь!» — крикнула она, подхватила лямку от салазок и вдруг припустилась по протоптанной тропинке с такой девичьей прытью, что и он чуть не вылетел в сугроб. Напрасно и он вопил, чтобы шалунья пощадила его и остановилась. Она только оглядывалась, сдувала с пылающего лица выбившиеся из-под платка прятки волос и мчалась дальше. Ее длинная черная юбка хвостом моталась по ветру из стороны в сторону. Тропинка свернула в лес, и Маргарита пошла шагом. Теперь и он не боялся, что его уронят, и огляделся по сторонам. Лес с его точки зрения выглядел не таким, как воспринимают его нормальные, высокие люди. Таким видят мир снизу маленькие дети, окруженные ногами больших людей, огромными деревьями и собаками величиной с лошадь. Высохшие метелочки каких-то злаков, похожие на крошечные пальмы, мелькали как раз напротив лица Иона, и он мог хорошо рассмотреть каждую их лапку, присыпанную сверкающей пудрой. Ветки деревьев словно были выкованы из ажурного чугуна, и каждый их изгиб был также аккуратно посыпан снегом, на больших же сучьях снежные комья лежали, как ленивые пуховые леопарды. Миллионы, нет, миллиарды бриллиантов сияли и переливались по всему лесу, а в хрупком воздухе сверкала микроскопическая алмазная пыльца. Маргарита везла его под тоннелем из кустов, согнувшихся и сцепившихся над головой под тяжестью снега. «И почему рай всегда изображают в виде тропического леса?» — восторженно думал и он. «Может ли что-то быть чище этой ангельской чистоты, что-то покойнее этого мирного покоя?» Маргарита остановилась на краю обрыва, с которого открывалось все поле, накануне изрытого безобразными ямами, а теперь сверкающего ослепительной белизной и пересеченного синими тенями деревьев. Несколько минут они молчали, не желая осквернять торжественной тишины своими голосами. Казалось, что легкий ветерок ангельского крыла коснулся их истерзанных душ. «Вы от меня ничего не утаили?» — спросила Маргарита, жмурясь от яркого света. «О, нет!» — горячо возразил и он, и подумал. Мало ли в русской армии офицеров по имени Александр. Ему тоже давно не терпелось спросить Маргариту о главном, и он сказал, удивляясь грубости собственного голоса, «Как вы думаете, я буду жить?» «О да!» — слишком поспешно отвечала Маргарита. «В Петербурге я найму для вас лучшего оператора, и он вас вылечит». «Если это правда, я поверю в Бога», — подумал и он. «Как не верить после этого?» — подумала Маргарита. Маргарита подвезла сани к краю пропасти, села позади Иона, обхватив его руками, оттолкнулась, и они полетели в самую бездну. Бугры и кусты страшно неслись им навстречу, сани подпрыгивали, и ветер гудел в ушах. Маргарита крепко держала Иона за туловище своими цепкими ручками в шерстяных рукавичках. Сзади сквозь тулуп от ее распаренного тела разило жаром. Ее горячее гладкое личико находилось где-то совсем рядом, за его плечом, и ее волосы щекотали его щеку. Иону хотелось кричать от нестерпимого счастья. Сани оторвались и полетели сквозь алмазные искры. 3 декабря 1812 года работы по уничтожению мертвых тел на Бородинском поле были полностью завершены. В отчете артиллерийского департамента по этому поводу было указано, что на месте сражения сожжено 58 521 человеческое тело и 35 478 лошадей. В сумме же количество уничтоженных трупов составляет 93 999. Военный чиновник почему-то не поддался соблазну округлить эту странную цифру до 94 тысяч. Очевидно, одно из найденных тел не являлось ни конским, ни человеческим. Или оно было одновременно человеческим и конским или оно исчезло. Маргарита закончила жизнь в монастыре через 40 лет. Текст читала Елена Хафизова.